цитата живопись требует небольшой тайны некоторые неопределенности некоторые фантазии когда вы вкладываете совершенно ясные значения людям становится скучно конец цитаты Эдгар Дега Эдгар Дега мастер случайного взгляда на протяжении всей своей творческой биографии Эдгар Дега стремился создать иллюзию неожиданности увиденного, внезапности произошедшего, спонтанного события или застегнутого врасплох персонажа. Причем создание этой иллюзии занимало много времени и усилий. Для этого требовался весь талант и профессионализм Дега, и в результате он, как правило, добивался своего. Его выстроенные и продуманные произведения выглядят как спонтанно зафиксированные по мгновенному впечатлению фрагменты из балетной или и подромной театрально церковной, шляпномагазинной, кафе шантанной или баннопрачечной жизни. В аристократической образованной семье банкира Дега отца Эдгара все интересовались искусством. Поэтому увлечение сына живописью было поддержано. Молодой человек обучался в школе изящных искусств и совершал походы в Лувр и поездки в Италию, где пристально изучал секреты старых мастеров. Дега, поклонника Энгра и великих карифеев Ренессанса, привлекали сложные задачи в искусстве. Например, как передать в живописи все тонкости сиюминутных движений и характерных жестов, рваного ритма, ломкой пластики, непредсказуемой динамики человеческих фигур — это стало главной темой у Грюмова одиночки с колючим характером и самого необычного импрессиониста. Знакомство в 1860-х годах с картинами Эдуара Мане. Многое поменяло в установках молодого Дега. Он расстался с юношеской мечтой стать историческим живописцем. Однако от увлечения своих друзей по Бетеньольской группе пленером он был далек. Пейзажный жанр никогда его не привлекал. В нем проснулся интерес к городской повседневности и современникам, которых он хотел запечатлеть в портретах. Начал портретист Дека с изображения членов своей семьи. Это вполне классические, в духе Энгровской традиции, мастерски выполненные портреты. Среди ранних работ Дека наиболее интересным является групповой портрет семьи Беллили, на котором изображены его родственники: сестра его отца Лаура с супругом, бароном Джиннаро Беллили, и двумя дочерьми. Семья Белли-Ли изображена в полном согласии с принципом Дега писать, цитата, «портреты людей в естественных и типичных позах, предоставляя им полную свободу как в выражении лица, так и в положении тела». Конец цитаты. Этот принцип позволил автору объемнее показать характеры героев, их отношения внутри семьи. В сравнении с типичными семейными портретами здесь режет глаз разобщенность супругов, каждый из которых занял свою сторону в картине. Притягивает в взоры величественная фигура Лауры, гордой и сдержанной, но не очень счастливой. Глава семейства, что было неожиданным для современников, сидит в кресле спиной к зрителям, которые могут видеть лишь его профиль и руку, Но это продуманный ход Дега. Он изобразил типичную картину из семейной жизни Беллили, и у нас создается ощущение, что у барона своя жизнь, и супругов связывает лишь долг перед детьми. Дочери семи и девяти лет находятся на первом плане и являются главным эмоциональным акцентом картины. Старшая Джованна ближе по характеру к матери. она сосредоточена и серьезна. Младшая Джулия более взволнована. Она сидит на краешке стула, левая нога скрыта. Прием мастера, которым он передает спонтанную непосредственность. Острота композиционного мышления позволяла Дега создавать неординарные портреты, которые не имеют аналогов в мировом искусстве. В 1865 году. Дага написал удивительный женский портрет мадам Вальпинсон с хризантемами, который многие считают натюрмортом, так как большая часть картины отдана притягивающему взгляд фантастической красоты букету хризантем. Столь необычное решение говорит о том, что художник в эти годы шлифовал свой талант и, вместе с тем, продолжал экспериментировать с диагональным построением. Подбором ракурса, а также добивался более выразительных эффектов. В 1868 году Декап портретировал своего друга, художника Джеймса Тиссо, видимо под впечатлением от увиденного портрета Золя кисти Мане. Выросшее портретное мастерство Дега могло блеснуть в самых простых и лаконичных вещах. Когда ему не надо было прибегать к дополнительным ухищрениям, он написал небольшой портрет неизвестной нам модели, просто приблизив ее лицо и внимательно в него всмотревшись. Здесь нет характерных или явных композиционных приемов, есть выразительное лицо, тонкая игра света, и в результате читается целая гамма эмоциональных полутонов и нюансов. за которыми скрыта интересная личность и сложный характер. Изучение движения привело опытливого художника к изображению скачек. Еще в юности он любовался бегом лошадей, приезжая в гости к Вальпинсону, который жил по соседству с поддromом. В 1857 году во время грандиозной перестройки Парижа под руководством барона Османа. В Булонском лесу открылся первый ипподром, который получил название Лоншан. Скачки наравне с парусным спортом стали модной страстью французов, которые проводили на ипподроме все свободное время. Скачки стали вызовом для извечного стремления Дега запечатлеть движение, изучить его механизм, поймать промежуточные, неуловимые. неуклюжие и неожиданные моменты, из которых оно складывается. Силуэты жакеев и особенно лошадей с длинными переплетенными ногами, то элегантно вытянутые, то ломкие, как зигзаги молнии, то резко согнувшиеся, то уставшие и поникшие, то встревоженные и нервные, мы следим за ними не отрываясь. Нет, Дега не ищет выигрышных путей. Он почти никогда не обращался непосредственно к самим бегам, где возбуждение трибун, скорость, полет гарантируют успех. С репортёрской точностью художник часто изображал эпизоды, предшествующие началу состязаний, когда жокеи только готовятся к выступлению, или наоборот завершение соревнований, где динамика внешняя сплетена с внутренним волнением людей и животных. Следующие страницы из изучения видов движения и жестов стали несколько работ с изображением прачек за стиркой и гладкой белья. Показать женщин занятых тяжелым физическим трудом, далеких от идеального образа традиционного для живописи тех лет, это был смелый ход. Еще за одной темой Дега обратился в модные магазины и шляпные мастерские. где он оказался, сопровождая своих знакомых дам, и отметил особый колорит удивительного мира дамского счастья. В технике пастели Дега писал и свои работы, посвященные певицам кафе Шантан, уличных кафе, очень популярных в Париже тех лет. Атмосфера этих заведений была грубовато откровенной, публика весьма разномастной, а артисты и певицы отличались колоритными нравами и характерной внешностью. В кафешантанной серии работ Дега очень смело выстраивает композиции, сдвигая планы, лишая их глубины, работая плоскостными силуэтами. Ярким примером может служить картина в кафе Амбассадор, состоящая из двух планов, двух миров. интенсивно освещенного искусственного мира сцены с яркими пятнами фонарей и костюмов артисток и обычного мира зрительного зала с темными силуэтами головных уборов зрителей. Погружаясь в мир скачек, цирка или кабаре, Дега интересовался не только зрелищной праздничной стороной, обращенной к зрителю, его интересовали те, каждый деньные, повторяющиеся. Часто монотонные тяжелые действия, которые составляют основу профессиональной деятельности жакеев, артистов, певиц или танцовщиц балета. Балерины особенно привлекали внимание художника. Именно в балете он нашел наибольшее многообразие движений, фактур, освещения, а главное в балете художник видел столкновение двух реальностей: сценической и бытовой. Пожалуй, нигде больше эти реальности не были так близки друг к другу. И для Дега тема возникновения чуда из ссора стала предметом исследования на долгие годы. В мировой живописи никто не создал изображений балерин больше, чем Эдгар Дега. У многих он ассоциируется именно с балетом, который стал визитной карточкой художника. Хотя балет у Дега странный, мы почти его не видим. Только в редких работах из оркестровые ямы или из за кулис не балет, а балерины. Главная тема живописца. Это существенное уточнение делает балетный цикл Дега уникальным явлением в искусстве. Сам художник был настоящим балетоманом. В течение двадцати лет он был за всегда тем парижской оперы. Он прекрасно разбирался в тонкостях хореографии. знал основные партии и даже мог их показать своим друзьям, когда заходила речь о танцовщиках или спектаклях. В своих первых соприкосновениях с миром балета художника привлекли сцены репетиций. В начале 1870-х годов он пишет несколько вариантов репетиций на сцене и танцевальных классов, где упорно занимается композиционными поисками. Он менял ракурсы, освещение, по-разному группировал персонажей, размещал или убирал зеркала, оставаясь всегда тонким наблюдателем, иногда ироничным. Балетная серия Дега длилась несколько лет, в течение которых менялась и техника автора, и его манера.